Раздалось в тишине. Сумречные твари рыкнули и заскрежетали когтями в направлении дверей. — Хозяйка, ты там? — Фаргус! — не поверила своим ушам. — Это ты? А кто же еще? Что-то не наблюдаю тут толпы рыцарей в сияющих доспехах. — у вас тут рыцари водятся? — Да не до этого! Жди! Спасать буду! Псы не знали, как реагировать. Мотали мордами, это я по красным точкам поняла. Перерыкивались. Тут как бы я не одна. Версель притащил каких-то сумеречных тварей. «Фигня! Прорвемся!» — пообещал Фаргус. Я не видела, что произошло. Яркая вспышка растаяла быстрее, чем появилась. Что-то метнулось молнией в один край комнаты, в другой — Жалобно взвизгнули псы, злобно оскалились другие, а через три секунды наступила тишина. Мое дыхание казалось шумом отбойного молотка, кровь клокотала в ушах, от ножа и его странной магии в груди и животе онемело. — Так где тут сумеречные твари, говоришь? — полюбопытствовал Фаргус, сотворяя небольшой светящийся шарик. — приподняла голову. Кроме нас в комнате больше никого не было. — Ты как это сделал? Пушистик запрыгнул на стол и выпятил грудь колесом. — Ха! У них и шанса не было. Сила не в зубах, она вот здесь. Харек постучал себя пальчиком по голове и улыбнулся. — А это здесь у нас чего? — Торчащая из меня рукоять ножа хранителя озадачила. — Меня, к слову, тоже, ведь я совсем не чувствовала себя умирающей. — Может, достать и дело с концом? — Твоим концом дело и закончится, — скептически заметил он. — Тут, голубушка, печень, а без нее такие, как ты, умирают. — Может, на помощь позвать? Ха — Ха-ха! — Фаргус и так плясал вокруг меня, и эдак. В результате заключил, что доставать клинок нельзя. Руна на нем поддерживает во мне жизнь. — Значит так, ты лежи тогда, а я помощь приведу. Ну, — Фаргус! — окликнула шустрого пушистика уже на выходе. — Не бросай меня, а вдруг Версель вернется? Хранитель задумался и повел усиками. — Точно ведь вернется. Наверняка уже почувствовал, что я его тварей обратно в сумрак отправил. Ладно, идем со мной. Харек быстро расправился с путами, но вставать я все равно не решалась. — Думаешь, это не опасно? — Ходить с ножиком в пузе явно не опасней, чем лежать с ним же. — Ну Я бы возразила. Либо возражай, либо идем со мной. Донеслось уже из темноты коридора. Неуклюже перевалилась на бок. Аккуратно поставила ноги на пол. Странное чудодейство. Нож совершенно не мешал шевелиться, ходить или даже нагибаться. С эстетической точки зрения выглядело не очень, но чисто с практической «Вообще никак не мешала?» «Ну, ты идешь, экспериментатор?» «Ага», — выдохнула, ныряя в темноту. Я шла на голос Харька, и пусть мы ну, вроде как в ссоре, но лучшего союзника у меня сейчас не предвиделось. В потемках мы крались на цыпочках, на улице передвигались перебежками. Кто не окаменел на балу, тот сейчас испуганно дрожал дома под одеялом, заперевшись на все замки. Такой тишины, пусть и за полночь, я в академии еще не слышала. Даже стражники не ходили, вообще никого. Но конспирацию это не отменяло. Фаргус, а я уверена, он знал, куда шел, вывел нас к отдельно стоящей хижине с соломенной крышей. Ну, сразу вспомнилась сказка про трех поросят, И захотелось дунуть, чтобы проверить теорию, но в дверях показался Винсент. А теперь захотелось дернуть, но нож в печени вроде как стихия лекаря. Гневно глянула на Фаргуса, тот пожал плечиками. — Прости, хозяйка, идей получше не нашлось. Он меня не видит, сама по кумекой, а я на стрёме постою. — Шелли, что с тобой? «Да, резала капусту, и как-то так нелепо получилось!» Я коряво улыбнулась, на ходу выдумывая ложь правдоподобнее. «Резала капусту шаонхайским клинком?» Винсент сложил руки на груди. Я подметила, что в этот раз он без хламиды. Ну, «Оказывается, у него и мускулы есть». И вообще все, что мужику для нормальной жизни требуется. Обтягивающая майка и хлопковые штаны позволили все хорошенько разглядеть. Ну так что делать-то будем? Идем внутрь. Посмотрю. Хуже нажав в печени, только его не достать. Поэтому я приняла приглашение и вошла в скромное жилище лекаря. Я бы даже сказала более чем скромное. В одном углу кровать, аскетичная довольно, в другом углу кухня, а за дверью, надо полагать, помывочная. Я бы предложил воды или сока, но в твоем состоянии нежелательно принимать жидкости. Лучше избавимся от этого поскорее. Ложись, я сейчас подойду. В тесной хижине было уютно. Я откинула штору и устроилась на твердой низкой кровати. Покрывала, прямо как у моей бабушки, пестрая, но миленькая, с олиповатыми узорами. Лекарь тщательно вымыл руки, достал из шкафа ящик с инструментами и расположил их на тумбочке возле кровати. — Я могу спросить, как это на самом деле произошло? — Можешь, но ты не ответишь. — Не отвечу. Винсент внимательно смотрел на меня и ничего не делал. — Если не можешь помочь, так и скажи. Найду, к кому обратиться. — Ты знаешь, что делает шаунхайский клинок? — Режет людей, как колбасу? — Его используют для ритуалов, в которых требуется выброс сверхмощной энергии, Мила. Я, Шелли, мы уже обсуждали, что... Мило, предостерег он, нет смысла врать. Тот, кто это сделал, знает, кто ты и знает, какую силу даст управляемая смерть попаданки с божественной кровью. Смерть сама по себе высвобождает колоссальный объем энергии, а если она направляется шаунхайским клинком, то... Мужчина осекся и округлил глаза. То... Глаза Винсента закатились, и он свалился на пол. «Ты всегда много болтал!» Холодно заметила блондинка с ледяными глазами, вытирая кровь с кинжала за навеской от кровати. «Винсент!» Я попыталась сесть, но боль обожгла живот. Лекарь что-то шептал. Из последних сил на последнем издыхании что-то проговаривал, и с каждым его словом боль становилась сильнее, яростней, пока я не взвыла от ужаса. Каждый вдох обжигал живот огнем. Болезненные спазмы отдавали в грудь и ноги. «Сволочь!» — выругалась Миссар, подхватывая меня на руки. От боли я не могла дышать, не то что сопротивляться. Ноги и руки холодели, из раны потекла кровь, а мир покрывался белесой пеленой. Фаргуса нигде не было. Снова сбежал в самый ответственный момент, если не за подмогой, точно пущу на манто. Эта мысль стала последним, что я помню.